по всем вопросам, вызвавшим разногласия между ним и двором, то завтра же Париж будет осажден. В преддверии этой осады герцог Орлеанский уже овладел мостом Сен-Клу, а принц Конде, гордый своей ланской победой, уже занял своими войсками Шарантон и Сен-Дени. На беду двора, который, быть может, приобрел бы немало сторонников, если бы требовал меньше,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 Привел им на помощь принца де Конти, брата принца Конде и герцога Лангвиля, его зятя. Присутствие двух принцев крови в их среде придало горожанам бодрости. Было у них и еще одно преимущество — численное превосходство. Эта неожиданная подмога пришла 10 января. После бурных споров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 планше продолжал гримо планше в офицерской форме господа деля ферридер бле воскликнул офицер вы в париже ох как я рад без сомнения вы хотите присоединиться к их высочествам как видишь дорогой планше отвечала ромис атос же не мог удержаться от улыбки узнав в столь высоком чине гражданского ополчения бывшего товарища мушкетона базена и гримо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 принц Марсельяк, маркиз Нуармутье, граф де Феск, маркиз де Лег, граф де Монрезор, маркиз де Савинье и еще многие другие. А Рауль де Брожелон взволнованно спросил Атос. Д'Артаньян рассказывал мне, что, уезжая, он поручил его вам, мой дорогой планше. — Да, господин граф, как собственного сына, и я могу сказать, что я не спускал с него глаз. — Так что? — воскликнул Атос, дрожащим от радости голосом. — Он вполне здоров. С ним ничего не случилось. — Ничего, сударь. — Где же он теперь? — В гостинице Карл Великий, как обычно. И проводит время. То у королевы английской, то у госпожи Дашеврес. Он и в Дегиш никогда не расстаются. — Благодарю вас, планша, благодарю, — проговорил Атос, протягивая ему руку.